Глава 20 Вор и пират. Понял? На полуюте под золотистым сиянием огромного кормового фонаря, где ярко горели лампы, в одиночестве р а с х а з ы в а л Питер б л а т На корабле царила почти полная тишина. Обе палубы, тщательно вымытые швабрами, блистали чистотой. Никаких следов недавнего боя уже нигде не было видно. Группа моряков... Рассевшись на корточках вокруг главного люка, сонно в полголоса намурлыкивала какую-то корсарскую песенку. «Сегодня пират и пьян, и богат, и нос у него в табаке. Но месяц прошел, он гол, как сокол, и пляшет в петле налегке. н ой Ой-ё, ой-ё, опасности по мне, ой-ё, ой-ё, хочу уснуть на дне». Спокойствие и красота тропической ночи смягчили сердца этих грубых людей. И в глубине души они все так же мечтали о далекой Англии, мирной жизни где-нибудь в тихом с у с е к с е разведении пчел и свежем эле по вечерам. Капитан б л а т не слышал песни, он вообще ничего не слышал, кроме несмолкаемого эхо жестоких слов, столь безжалостно заклемивших его. «Вор и пират, на, получи и распишись!» как три года назад в Тартуге его уговаривали встать на скользкий путь искателя приключений. Он ведь еще тогда прекрасно знал, какого мнения будет о нем Арабелла Бишоп. И только твердая уверенность в том, что она для него потеряна навеки, ожесточила его душу, когда, окончательно о т ч а я в ш и с ь он избрал веселую дорогу уголовного преступника. Блатт не допускал даже мысли, что когда-либо встретит Арабеллу. Но, тем не менее, постоянные думы о ней были источником его полуночных мучений. Игнорируя общепринятые на т о р т у г е попойки и бордели, он все эти бурные годы тайно носил в своем сердце ее милый образ. Мысль о ней помогала ему сдерживать не только себя, но и тех, кто за ним шел. Никогда еще за всю историю корсарства пираты... не подчинялись столь жесткой дисциплине, никогда еще ими не управляла столь железная рука, никогда еще так решительно не пресекались обычные грабежи, алкота и насилия, как это было среди пиратов, плававших с капитаном Бладом, очень богатых, но почему-то грустных пиратов. Как вы помните, в соглашениях по приему на судно предусматривалось, что абсолютно во всех вопросах они обязаны были беспрекословно повиноваться своему капитану. Сказано, подписано и точка. Но поскольку корсарское счастье всегда сопутствовало доктору, он сумел выковать из необразованной толпы буйных и неуправляемых бандитов невиданную до толи высокоорганизованную частную армию. Как смеялась бы над ним его же команда, если бы они вдруг узнали, что все это делалось им из нежных чувств к девушке, в которую он был вот так сентиментально влюблен. Как злорадствовали бы они, если б узнали, что та самая роковая красавица презрительно бросила ему в лицо «Среди моих знакомых нет воров и пиратов. Понял ты?» «Вор и пират. Только так, и не иначе». Какими суровыми были эти слова, как они жгли его, какую причиняли боль. Совершенно не разбираясь в сложных переживаниях женской души, а в них и сам черт ногу сломит, он даже и не попытался задуматься о том, в честь чего она встретила его такими оскорблениями. Почему была так раздражена? Может, настроение не то? Может, что-то не то съела? Может, укачала? Может, вообще не те дни, если вы меня понимаете? Приходится признать, что умнейшие во всех прочих делах брутальные мужчины часто бывают совершенно некомпетентны во всем, что касается тонкости женской натуры. Так рассуждали бы вы. Но не так рассуждал капитан Блад. Более того, в эту ночь он вообще не рассуждал. Набродившись по полуюту, он решил слегка выпить и, как водится, быстро накидался в дым, в хлам, в дрезину, в гавань. В его залитом ромом мозгу... Боролись два чувства — святая любовь, которую он так долго питал, к о р а б е л л е б и ш и п и жгучая ненависть, каковую она в один момент и в два слова умудрилась в нем разжечь. Всякие крайности часто сходятся и сливаются так, что их трудно различить. Так вот, сегодня вечером ром, любовь и ненависть переплелись в его душе, превратившись в единую чудовищную страсть, подогретую ямайской синькой. Вот и пират. Вот, кем она считала его без всяких объяснений, деталей, оговорок, напрочь забыв о том, что он был осужден жестоко и несправедливо. Она ничего не знала и не хотела знать о том отчаянном положении, в котором он очутился после бегства с острова Барбадос. И не собиралась ни на грош считаться с жестокими обстоятельствами судьбы, превратившими честного человека в удачливого пирата. А тот факт, что он даже будучи преступником старался поступать как джентльмен, ни капли не трогал ее, и она не нашла у себя в сердце ни малейшего сострадания. Всего лишь двумя словами Арабалла вынесла ему окончательный приговор. В ее глазах он был только вор и пират, и подавистый. Ну что ж, если она так назвала его, то он и будет теперь вором и пиратом. Он будет таким же беспощадным и жестоким, как все корсары южного мэна. Он прекратит эту идиотскую борьбу с самим собой. Он не желает больше балансировать между двумя мирами, будучи одновременно и бандитом, и порядочным человеком. Она ясно указала ему, какому грязному дну он принадлежит. Так пусть же сейчас она получит все доказательства того, что была права. а м ы с Арабелда». «Знаете ли вы, ч т о вы, вы у меня на корабле, в моей власти, и я могу сделать с вами фу, фу, всё, чё мне вздумается, всё, всё, всё, агась?» Блад издевательски засмеялся, но тут же из его горла вырвалось нечто похожее на рыдание. Схватившись за голову, Питер обнаружил у себя на лбу холодные капли пота. Кажется, он начинал сходить с ума от Рома из собственных бредовых фантазий. Лорд Джулиан, знавший женскую половину рода человеческого несколько лучше капитана Блада, был занят в эту же ночь решением странной загадки, которую ему задала мисс Арабелла своим резким наездом на их спасителя. Его светлость неожиданно поймал себя на том, что в его капризной душе поселилось неведомое доселе смутное чувство ревности. Неадекватное поведение Арабеллы Бишоп заставило его, наконец, понять, что девушка даже без врожденной худобы и утомленной женственности все же может быть вполне себе привлекательной. Его вдруг очень заинтересовали прежние отношения Арабеллы с Питером Бладом. Он инстинктивно чувствовал изрядное, искреннее между этой парочкой и прямо сейчас желал разобраться с этим вопросом. Какого дьявола она так эмоционально на него наорала? Подобный гнев намекает нам на их, как бы, отношения. Лорд Уэйд проклинал себя за то, что до сих пор не сделал соответствующих выводов. Он, например, только сейчас заметил, что корабль Блада носит имя Мисс б и ш п и это, несомненно, было неспроста. Арабелла вела себя с Питером как полная дура, но по факту дурочкой она не была. К тому же она приходилась племяннице и злейшему врагу капитана Блада, Но все на судне почему-то вели себя крайне предупредительно. Ей, как и лорду Джулиану, были предоставлены отдельные каюты и право гулять по кораблю абсолютно везде, где вздумается, хоть на мачту лезь. Они обедали за одним столом со шкипером Питтом и одноглазым Волверстоном, которые относились к пленникам с подчеркнутой вежливостью. Но вместе с тем сам Блатт тщательно уклонялся от любой, даже случайной встречи с ними. Его светлость, коварно продолжая свои тайные наблюдения, решил получить все дополнительные сведения все у той же Арабеллы Бишоп за обеденным столом. Для этого стоило лишь ковыряться в каше подольше, пока уйдут п и т и Волверстон. Но удача решила неожиданно улыбнуться ему, так что особо напрягаться и не пришлось. Едва л и с Джереми встал из-за стола вслед за одноглазым товарищем, как Арабелла Бишоп вдруг страстно цапнула шкипера за рукав. «Мистер Пит», — грудным голосом произнесла она, — «не сочтите за личную обиду, но не были ли вы среди тех, кто бежал с Барбадоса вместе с капитаном Бладом?» «Да, мисс. Я тоже был одним из рабов вашего дяди, кстати, он гад. Не спорю». «А потом вы все время плавали вместе с капитаном Бладом». «Совершенно верно, мисс. Я его постоянный штурман». Арабалла сдержанно кивнула. Она говорила очень осторожно, но его светлость все же приметил бледность ее лба и явное покраснение носика, верный признак того, что девушка хитрит. Ну или уже немножечко выпила за обедом. «А плавали ли вы когда-либо с французом по имени Каузак?» «Каузак? Драный сукин кот, мисс!» Пит от души засмеялся, так как это имя вызвало у него в памяти курьезные воспоминания. «Да, он был с нами в м а р а к а й б а «А другой француз, кажется, Левассер», — продолжала допытываться Арабелла, и лорд Джулиан удивился, как легко она смогла запомнить все эти французские имена. «Да, Каузак до этого был лейтенантом на корабле Левассера, пока не умер». «Пока кто не умер?» «Да, разумеется, этот подонок, Левассер!» Наступило короткое молчание, а затем Арабелла Бишоп, еще более спокойным и даже в чем-то подчеркнуто трагичным голосом, уточнила — «А отчего он умер?» Пит охотно ответил. Ему было нечего скрывать. Этого негодяя убил капитан Блад. «За что же?» «Ходят слухи, что из-за девушки». Пит деликатно замялся, искренне полагая, что история о гнусных кознях извращенца Левосера не предназначена для девичьих ушей. «Как бы вам п о д е л е к а т н е й сказать?» «Короче, они поссорились». «Эта ссора произошла из-за женщины?» Неумолимо продолжала Арабелла. «Не факт, но можно сказать, что и так. Хотя весь замес пошел из-за ее братца, но...» «Как ее звали?» «Его!» «Нет, ее!» е м а д м у а з е л ь де Жерон, дочь губернатора т о р т у г и Честный Пит удивленно поднял брови. «А она сбежала с этим Левосером, а Питер, э, то есть капитан Блад, вырвал ее из его грязных лап. л е в о с э р был очень скверный человек, мисс, урод, каких поискать. «И поверьте мне, он получил по заслугам». «Понимаю», — тяжело вздохнула девушка. «И почему же теперь капитан б л а т не женился на ней?» «Да с какого перепоя!» Подобно своему капитану засмеялся Пит, зная, что полную беспочвенность тартукских сплетен, в которых мадмуазель Дежерон вовсю называлась будущей женой его капитана. А р а б е л л а Бишоп, тем не менее, осталась при своих бабских подозрениях. А Джереми Питт, будучи счастлив завершить этот странный разговор, более похожий на допрос, на минутку остановился в дверях и поделился с гостями приятной новостью. «Могу вам сообщить, что капитан изменил ради вас курс корабля. Он намерен высадить вас на Ямайке, как можно ближе к порт Роял. Если ветер удержится, скоро вы будете дома». «Допустим, мы очень признательны капитану», — протянул его светлость, заметив, что Арабелла сидела нахмурившись, печально глядя перед собой. «Но право же, ему не стоило так уж утруждаться ради нас». «Да, сэр, вы можете быть ему признательны», — устало кивнул Пит. «Капитан Блатт а к рискует, как никто другой. Но уж такой он у нас. Никогда не думает о себе, все для людей». Мисс б и ш п и лорд Джулиан остались сидеть в задумчивости. Его светлость с возрастающим подозрением п р о д о л ж а л тщательно изучать лицо Арабеллы, хотя бледно-голубые глазки его сохраняли все то же полусонное выражение. Наконец Арабелла перевела на него взгляд и тихо спросила. «Чего?» о а ага. чего-чего?» «Ваш Каузак, по-видимому, говорил правду». «Я заметил, что вы это проверяли», — сухо протянул лорд д ж у л и а н «Но я ломаю себе голову, к чему вам это знать? Не подумайте, что я, п р е д с т а ю просто дико интересуюсь!» В ожидании ответа он молча наблюдал за ней, перебирая пальцами локоны своего золотистого парика. Арабелла в тупой задумчивости слишком внимательно рассматривала чудесные испанские кружева, которыми была обшита скатерть. Пару минут спустя лорд Джулиан не выдержал игры в молчанку, прервав паузу первым. «Этот человек поражает меня!» пробурчал он вялым голосом. «Изменить свой курс? Удивительно. Если бы только ради меня, я бы понял, но ради вас?» Однако еще удивительнее то, что из-за этого он подвергает себя страшной опасности, решаясь войти в воды, омывающие Ямайку. Арабелла Бишоп рассеянно взглянула на него. Затем ее губы как-то странно, почти с недоумением, вздрогнули. Тонкими пальчиками она начала что-то выстукивать по столу. «Поверьте!» «Меня он поражает гораздо больше», — наконец вздохнула она. «Подумайте, почему он не считает нас людьми, за которых можно взять хороший выкуп? Вы или я этого недостойны?» «Я?» «Да, а вот вы не заслуживаете спасения». «Ха! С чего бы это?» «Да потому что вы оскорбили его, а я нет». «И что? Я привыкла называть вещи их собственными именами». Вот тут лорд Джулиан взорвался. «Ах, вы привыкли! Но чтобы мне лопнуть, я бы этим не хвастался. Это свидетельствует либо о крайней молодости, либо о крайней глупости, а также и о крайнем проявлении самой черной неблагодарности. Неблагодарность, конечно, вполне себе человеческое, а не вампирское свойство, но вот так откровенно проявлять ее? Это тупость! Мне за вас стыдно, мисс!» На щеках Арабеллы проступил слабый румянец. «Ваша светлость, я вижу, что вы огорчены таким моим поведением, но я... я не понимаю вас. Кому я проявила неблагодарность? И в чем? Когда? Капитану Бладу. Разве он не пришел и не спас нас? Вас? Меня? Пришел и спас? Да вы свихнулись. Вы точно уверены в том, что он знал о нашем пребывании на м и л о г р о с е Его светлость п о з в о л и л себе проявить чуть заметную нетерпеливость. «А вот это тем более благородно с его стороны. Не зная, что спасает посланника самого короля, он освободил нас из плена испанского мерзавца», вскинулся лорд Джулиан. «Неужели вы до сих пор не поняли очевидного? Ведь капитан Блад по факту воюет только против испанцев. И назвать его в лицо вором и пиратом, как это сделали вы, по меньшей мере, неблагоразумно и неосторожно». «Толерантнее было бы говорить, что он человек с нестандартным взглядом на политику испанской экспансии и перераспределение ценностей. Почему мне приходится всем объяснять очевидные вещи?» «Неосторожно?» — п р е з р и т е л ь н о переспросила Арабелла. «А какое мне дело? До осторожности!» «Ой, все, вижу, что никакого!» «Но подумайте тогда хотя бы об элементарном чувстве благодарности, чтоб не утонуть!» «Поразмыслите, сколько б о л е ему е причинили его же соотечественники, и вы удивитесь, что он еще способен отличать англичан от испанцев!» «Быть проданным в рабство? б -р, р р Я бы такого не простил!» а р а б а л л а Бишоп наконец-то нашла в себе силы покраснеть. «И кому? Проклятому колониальному плантатору?» Он запнулся. «Вы уж извините меня, мисс, за честность и прямоту!» «А вы...» «А вы, кажется, слишком увлеклись, защищая этого преступника!» Лорд Джулиан пристально посмотрел на нее, подумал, а потом мягко заметил. «А мне гораздо интереснее, за что вы его так ненавидите!» Он сразу понял, что рассердил Арабеллу, потому что щеки ее мгновенно вспыхнули, а в глазах загорелся здоровый гнев. В таком состоянии она могла бы и по морде звездануть, но мисс Бишоп сумела взять себя в руки. «Ненавижу!» «Кого? Его? т ф у О боже, да я его просто не замечаю!» «То есть, пока вы не узнали, что это был Блад? Ах, какой храбрец! Ах, душка! Ах, я молюсь за него!» Его светлость откровенно стебался. «Человек, который так легко раздолбал два корабля, испанского адмирала, был бы драгоценным приобретением для королевского флота! Подумать только!» изобразить полную готовность идти между двух огней, свернуть, обойти испанцев, заставив их стрелять друг в друга. Для этого нужны кураж, смелость, находчивость, изобретательность, драйв и хайп. Он обманул своим маневром даже меня. Меня? Не говоря уже о каком-то там д о н и Мигеле. Это великий человек, мисс Бишоп. Его следовало бы заметить. Вот я, например, заметил. Рабелла тоже не смогла удержаться от сарказма. «Так посоветуйте королю предложить Бладу звание офицера». Лорд Джулиан злорадно рассмеялся. «Ха-ха! О, это уже сделано! Его капитанский патент лежит у меня в кармане! Я супер, дядка!» Оставив ее пыхать с раскрытым в изумлении ротиком, лорд Уэйт бодро отправился на поиски и довольно быстро нашел Питера Блада, расхаживающим по квартердеку. Капитан был совершенно измучен своими душевными метаниями. Хотя посол даже и не подозревал о существовании такого времяпрепровождения. С обычной для него фамильярностью лорд Джулиан, приобняв доктора за талию, пошел рядом с ним. «Это еще что такое? Вы за кого меня приняли?» — сердито спросил Булат, у которого было отвратительное настроение. Его светлость слова капитана ничуть не смутили. «А что такого?» «Я лишь хотел бы, сэр, чтобы мы стали друзьями», — вкратчиво ответил он. «Весьма опольчен, безумно», — отрывисто бросил Блад, стряхивая его руку. «Очень снисходительно с вашей стороны. Куда мне надо вас поцеловать?» Лорд Джулиан позволил себе не обращать внимания на столь явную иронию. «Но разве не удивительно, что судьба столкнула нас? Представляете, ведь я приехал в Вест-Индию специально для того, чтобы увидеть вас. Я ради вас!» «Представляете?» «Вы не первый, кто меня так хочет», — устало ответил Блад. «Правда, в основном это были испанцы, и приставали они ко мне с более низменными предложениями». «О, мои предложения иного сорта идут с самых верхов!» Лорд Джулиан наконец-то всерьез приступил к изложению цели своей миссии. Когда он закончил, капитан Блад удивленно произнес. «На этом корабле...» «Вы мой гость, а я еще сохранил какое-то представление о приличном обращении с гостями, хотя сейчас считаюсь вором и пиратом. Потому не скажу, что я вас думаю, где я вас видел и куда хотел бы послать вместе с вашим подонком-родственником Лордом с е н д е р л е н д о м Я лишь в неслабом ахрене от того, что король Яков готов купить меня взятками и заставить предать своих вампиров». с о ш к а ф у т а по-прежнему доносилась грустная песня корсаров, В нос ударились кормой, потому что был запой, и отправились с толпой на дно морское. «Ой-ай, Люба, зажигай! Кто теперь на чертов Мэйн пойдет со мною?» «Вы меня не понимаете, т р о л и т е или передергиваете?» возмущенно воскликнул лорд Джулиан. «Патент предполагает, что и ваши люди, и нелюди также будут взяты на королевскую службу». «Иное я бы и не предложил, я человек чести!» «Укуси меня, вампир!» «Так вы думаете, что они будут охотиться за своими товарищами из берегового братства?» «О-о, лорд Джулиан, мне не хочется и близко пачкать вашим в п а т е н т о м свои руки, отмывать потом, замучаешься!» «Если вы были бунтовщиком...» Закатив глаза, начал его светлость. «Ну уж вы-то должны знать, что я не был бунтовщиком!» «Я врач и помогал раненому!» «Этот кровавый вампир Джеффрейс, будь он проклят, приговорил меня к смерти, а его хозяин, Яков Стюарт, превратил меня в раба. Видели ли вы в страшном сне, что значит быть рабом?» Блад резко замолчал, а затем также неожиданно рассмеялся. Лорд д ж у л и н стоял, не двигаясь. Он был глубоко взволнован столь страстным взрывом негодования Питера Блада. Уэйд посмотрел на энергичное, смелое лицо капитана, освещенное огромным кормовым фонарем, Тяжело вздохнул и медленно произнес. «Это значит... нет?» «Жаль. Чертовски жаль!» И движимый внезапным, но продуманным порывом протянул ему ладонь. «Надеюсь, вы не будете на меня обижаться? Я ваш друг!» «Нет, милорд! Как можно? Ведь я вор и пират!» Он невесело улыбнулся и, не обратив внимания на протянутую руку, у ш ё л «Страдать в другое место куда-нибудь, где потише». Лорд Джулиан долго стоял на месте, а затем, уныло покачав головой, направился в свою каюту. Его страшно секретная миссия с треском провалилась. В дверях коридора его светлость столкнулся лоб в лоб с Рабеллой Бишоп. Уэйт на автомате проследовал за н е й в ее же каюту, весь погруженный в свои мысли о капитане б л а д и б у д ь я проклят!» «Если когда-либо встречал человека, который бы так нравился мне!» Он без приглашения бросился в ее кресло и запричитал. «Но тем не менее с ним ничего нельзя сделать!» «Он мне отказал, представляете? Мне!» «Да, я все слышала!» — призналась Арабелла слабым голосом. «В смысле, случайно подслушала. Гуляла, гуляла и как-то так, краем уха!» Он задумчиво взглянул на нее и ревниво прошипел. «А не вы ли виновны в том, что произошло с капитаном?» «Ваши слова жгут его, он не может забыть их и повторяет постоянно. Он отказался пойти на королевскую службу и даже не захотел пожать мне руку. Да, сейчас ему сопутствует счастье, успех, удача, деньги, женщины, приключения, но жизнь он закончит на ног рее, а я ведь пытался его спасти. Почему?» «Да вот как-то так». «Разве вы забыли, что мы идем к Ямайке, где находится штаб английского флота? Правда, этим флотом командует ваш дядя, и мой титул не позволит ему...» Широко раскрыв глаза, Арабелла схватилась за сердце. «Да во всем мире у него нет более заклятого врага, чем мой дядя! Он никому ничего не прощает! Тем более лечебного купания с вампирами! Неужели? Как это мелочно! А сам капитан Блад об этом знает?» Арабелла отрицательно покачала головой и беспомощно развела руками. «Вы правы. Какая разница?» Печально заметил лорд Джулиан, озираясь в поисках алкоголя. «Человека, который мог простить такого врага, как Дон Мигель, и плюнуть в королевский патент, едва ли не надев его мне на голову, нельзя судить по обычным правилам. Он же рыцарь до идиотизма, почти как я!» Мисс б и ш п тихо всклипнула. Тощий посол... Любил читать н р а в о у ч е н и е и был склонен к афоризмам или высокопарным банальностям. «Жизнь — чертовски сложная штука!» — философски заключил он с печальным вздохом. «А у вас есть что-нибудь выпить по этому поводу?» «Я бы выпил».